Глава 15. Комсомольцы. Восьмой класс начался с сентябрьского колхоза. На линейке всем объявили, что занятий не будет, а вместо уроков школьники поедут в колхоз. «А что такое колхоз?» – спросила Настя. «Колхоз – это коллективное хозяйство», – ответила Ленка. «Правильно, Лена, вот мы всем коллективом туда и поедем». «Одевайтесь в самую старую одежду, которую не жалко», — подтвердила классная. Настя возмутилась. «Что за колхоз? Зачем колхоз? Восьмой класс ведь уже! Учиться надо!» Но ее никто не поддержал. Когда на следующее утро все собрались возле школы, она едва узнала одноклассников. Оделись все по-колхозному, кто в штаны, то в длинные юбки. Но неожиданно в колхозе ей понравилось. На грядках они собирали морковку и кидались клубнями друг в друга. Сережка Островский ходил за Настей неотступно, как тень, и помогал ей. «Я твой рыцарь», — сказал он, и преподнес ей в подарок пучок морковки. Потом выяснилось, что пацаны сильно жульничали. Учителя считали количество ведер, высыпаемых в общую кучу, и ставили галочки напротив фамилии. А мальчишки, высыпая морковку в кучу, Оставляли половину морковки в ведре, потом добирали половину и снова записывали. Настя подождала, пока все ребята соберутся вместе и твердо сказала. Это нехорошо, друзья. Кто будет виноват, когда в конце концов веса не досчитаются? Классная. Ой, да ладно, ты у нас тут, конечно, самая правильная, сказала Танька Гаврикова. «Просто я не хочу, чтобы Надежда Викторовна за нас, — разглядяев, — отвечала, — насупившись, сказала Настя. Островский тут же сказал с подковыркой. «Конечно. Настя же у нас в комсомол собралась вступать. Туда неправильных не берут». «Я-то собралась, но в прошлом году из-за вас меня не допустили к экзаменам. Кто драку устроил последние дни в школе? Это не я, не я, вот те крест не я. Скороговоркой выпалил Островский и начал неистово креститься левой рукой. «Правой рукой крестятся, не хрест!» Настя стукнула его ведром по голове и пошла на грядку. Через полчаса Настя заметила, что подлец Островский из-под тяжка фотографирует ее в разных позах. А когда она его поймала и пообещала надавать по шее, сказал, что сделает фотографии и принесет в школу. «Ага, на доску почета не забудь повесить!» сказала Настя. «Нет, на доску почета только нас с тобой вместе, отличница наша», сказал Островский. «Меня без тебя не повесят». «А ну-ка, ребята, щелкните нас вдвоем». Он отдал фотоаппарат Сашке Князеву и встал позади Насти, обняв ее. «Роже не корчи», сказал Князев, «а то выйдешь как дебил, на доску не повесят». «Нет, с Настеной куда хошь повесят, у нее блат везде, ее все любят» возразил Островский. А самым веселым в колхозе был обед на опушке леса. Мальчишки притащили магнитофон, и все танцевали, кто во что гораст, прыгали и веселились. Было очень весело и здорово. Можно было хоть весь сентябрь в колхоз ездить, лишь бы в школу не ходить. Но колхоз, к большому сожалению всех одноклассников, в середине сентября закончился. Пришлось втягиваться в учебу. Осень пролетела как один день. И вот, наконец, в конце октября настал день торжественного приема в члены комсомольской организации. Из класса удостоились такой чести всего пять человек, в том числе Настя и Лена Винилова. Они собрались пятером, три мальчика и две девочки, и пошли в райисполком. Райисполком был почти единственным трехэтажным зданием в городе. Зайдя внутрь, ребята изумились. «Смотрите-ка, красные ковровые дорожки! А чего у нас в школе таких нет?» «Да уж, постели вам такие дорожки, вы быстро их все изглаздаете, сказала Лена. «Мы заслужили только деревянные обшарпанные доски на полу с торчащими гвоздями», грустно вздохнула она. Настя шутливо поздоровалась с бюстом Ленина, стоявшим на высоком постаменте. «Привет, Владимир Ильич!» «Зачем ты с дедушкой Лениным фамильярничаешь?» — одернула ее Ленка. «А что, он может наругать нас?» — спросила Настя. «Да, сейчас из могилы встанет и придет нас отругать», — заржал Сашка князь. «Дурак, у него даже могилы нет, он в мавзолее лежит». «Мумией прикидывается», — блеснула глубокими познаниями Настя. На ее беду тут из кабинета вышел самый главный комсомольский организатор. «Что тут за возню устроили возле бюста вождя?» — недовольно спросил он тут же притихших школьников. Грозно глянув на будущих комсомольцев и задержавшись взглядом на Насти, он приказал. «Давайте быстро, заходите в кабинет». По самому центру просторного кабинета висел огромный портрет того же дедушки Ленина, а перед ним стояли столы, за которыми сидели трое одетых в строгие костюмы комсомольцев и одна девушка. Девушка была некрасивой, из заплетенной длинной косой, вылитая отличница и тихушница. Она даже голоса не подавала, только слушала бред, который несли кандидаты в члены комсомольской организации. Остальные комсомольские вожаки были то ли не выспавшимися, то ли просто от природы злыми. Они срезали Настю на третьем вопросе. По правде говоря, совершенно справедливо, она и не готовилась попробуй выучи про их съезды бесконечные когда они там состоялись и о чем там говорили двадцатый съезд двадцать первый съезд двадцать второй съезд эти лидеры только и делали что съезжались и перетирали всякую фигню наверное пройдет еще пятьдесят лет или сто и они все так же будут собираться на съезды и решать нерешаемые вопросы она знала только две строчки из морального кодекса строителя коммунизма, а больше ничего в итоге Ленку, неожиданно показавшую академические знания, в комсомол приняли, а Насте сказали выучить устав комсомольской организации от корки до корки и только потом приходить на пересдачу. Настя сильно расстроилась, скоро закончится восьмой класс и нужно будет поступать в техникум, а если она не станет членом комсомола, то никуда она не поступит. С расстройства Настя принялась хамить комсомольским организаторам. Она обиженно сказала, «Сидите тут, все такие ученые и правильные, можно подумать, вы все даты помните». «Вы тут поговорите еще, девушка, через год тогда придете. А может, и вообще не придете», — сказал вожак. Всех приняли, кроме Насти, и ее это сильно расстроило. Несостоявшийся прием грозил подорвать все ее планы на будущую жизнь. Пришлось идти через три недели, мести хвостом перед вожаками и цитировать наизусть устав от корки до корки. «Примем с оговорками», — сказал комсомольский организатор и назначил ей месяц испытательного срока. Теперь осталось только не натворить дел до Нового года, а потом до окончания восьмого класса. Нужно засучить рукава и навешать на себя всяких поручений. Это оказалось нетрудно, все и так видели Настину активность и с удовольствием нагружали ее внеклассной работой. Ее выбрали заведующим музеем Ленина. В ее обязанности входило проводить экскурсии по Ленинскому залу. Она с удовольствием согласилась, потому что активную деятельность пообещали записать в характеристику. А через две недели назначили еще членам ученического комитета и председателем всеобуча. Что за всеобуч, она не понимала. Но раз надо, значит надо.